Глава 26. Дабл-баббл и такие непохожие дублеры. Сразу после нашего совещания король Артур объявил кластер с домиком Баба-Яги запретной зоны и поручил Эль-Маринель приносить мне листок из книги колдовских рецептов. Каждую неделю из рук эльфийской лучницы я получал заветный кусок бересты, а девка мана швыряла две пары туфель. Один раз заявилась перепуганной дублершей едвиги сороконожки. Ушастая лучница не сочла нужным ничего ей объяснять, пока они шли на стапа, а просто убедившись, что едвига иммунная, приволокла ее за шкирку через все кластеры, отстреливая по пути зараженных. Девчонка была в трансе от навалившихся впечатлений, когда ее пхнули нашим женщинам для объяснений, а представительница эльфийской диаспоры ушла в лес по своим делам. «Это еще один наш феномен». Кластеры маленькие и люди прилетают одни и те же. Происходит некое дублирование. Но и тут у нас не все как у людей. Зойка свинюка и Зойка Буфечица это один и тот же человек, и нашли мы их на одном и том же кластере. Зойка свинюка отсиживалась больше недели в ларьке, где мы ее и нашли, а Зойка-Буфетчица получила свою кликуху за активные действия. Когда ее перебросило, у нее в руках был кулек с конфетами и бутылкой коньяка. До Стикса человек не пьющий, она несла подарок. Когда она оказалась среди зараженных, то быстро сориентировалась и спряталась в избу. Все палки и мебель, которые были в помещении, ушли на блокирование двери. Избы здесь хорошие, добротные. Крыши из бруса и покрыты соломой. Наверное, чтобы медведи через крышу не забрались. Стены устроений толстые. Крохотное оконце, обычно одно. Зараженные слюду выбили, но пролезть в проем не могли. Дверь открыть, разумеется, тоже не смогли. Двери тут, наверное, тоже противомедвежьи. Вот уж не знаю, почему в наших избушках такие дверищи. Их реально ломать надо с помощью настоящего крепостного тарана. Зато в это окошко зараженные пытались совать лапы. Все крынки и горшки зойка буфечица уже об эти лапы перебила, И самым твердым предметом в избе оказалась пустая бутылка из-под коньяка. Почему пустая? А вот угадайте с первого раза. Она этой пустой бутылкой била по лапам зараженных и материлась на два километра вокруг, а твари совали конечности в это маленькое окошечко. Зараженные урчали на всю округу. Когда мы прибежали, чуть со смеха не попадали. «Не дать, не взять, наливай-ка около какого-нибудь большого машиностроительного завода». «Народ спешит на свою смену с утра, а надо еще и похмелиться зайти. Обслуживание не очень, персонал грубый, а очередь живая, все толкаются. Да и рожи, на мой взгляд, не сильно отличаются. Собственно, мы ее по матюкам и нашли. Два одинаковых человека, а с первой секунды вели себя по-разному. Зойка-свинюка сидела в своем вагоне тихой мышкой». А Зойка-буфетчица оборону организовала так, что полчаса изнутри избы баррикаду разбирала. Самое интересное, что если люди попадаются парами, то они очень сильно различаются занятиями и практически не стыкуются в бытовой жизни. Даже мужчин себе наши Зойки выбирают разных. Если свинюка предпочитает высоких и тонкокосных, то буфетчица предпочитает по принципу «могуч, вонючий волосат». А еще дублеры имеют совершенно разное поведение и занимаются совершенно разными делами. Да вот хотя бы батюшка и болит, и батюшка Костолом. У них только рясы одинаковые. Батюшка Айболит загружен общественной работой, разрывается между рейдами в качестве бойца, духовным руководством нашей коммунной, помощью светским властям и присмотром за мной. Церковь должна присматривать за такими ретиками, как я и их занятиями. Да и видно, нравится ему все это. Хотя, конечно, он мне столько раз говорил свое «тфу на тебя» и изыди. Он типичный общественник и почти революционер. Батюшка Костолом сразу открестился от общественной работы и занялся лечением. У нас тут несчастные случаи бывают довольно часто, причем, как правило, массовые. Раненые десятками получаются, когда развитая тварь из леспромхоза вырвется». Следим, конечно, у нас постоянно на подходах кто-то из рукопашников дежурит, но бывает разное. Батюшке Костолому всегда есть лечебная работа, а из общественного он только на службах помогает. Все, что не связано с лечением, он попросту игнорирует, так и говорит «Тьфу, на тебя!» Некогда мне на глупости время тратить. Я сейчас вот из этого фарша человека лечить буду. Нашего ксера звали Дабл Бабл. У него раньше другое имя было, но, видно, астралу так оказалось угодно. Не знаю, какая ассоциативная группа проходила по мозгу того придурка, но он шел по леспромхозу и во всю глотку орал. Вот, у нас теперь Ксерп появился, а давайте его перекрестим. Давайте, бабл-дабл. Хотите бабл-дабл? Нет, лучше дабл-бабл. Кто за дабл-бабл? Из леса выскочила тварь, развитая. Как-то очень лихо проскочила мимо рукопашников, наверное, ориентировалась на вопли и оторвала ему голову. Все произошло в одно мгновение. Мужики божатся, что видели, как откушенная голова продолжала говорить. Раньше всех сориентировался Адольф Штирлиц и рассек зараженного по диагонали своими парными клинками, но опоздал на доли секунды. Так голова тварей покатилась, а в пасти у нее говорящая башка этого утырка. Я, как обычно, возглавил делегацию, которая несет диковинные вести. Нашел ксера в компании батюшки Костолома. Они всегда парой работали. Когда ксер патроны делал, то в одной руке изделие появлялось, а из другой руки материал брался. Если сотовый телефон на молекулярном уровне разбирать, то там столько едкой гадости выделяется, что химический ожог до кости руку разъедает. А у парня деревяшка в зубах, чтобы ничего не откусить и от боли не заорать. Я в составе большой делегации подошел к нашему умничке, страдальцу и трудяжке, Сел рядом и рассказал довольно подробно о том, что произошло. Он смотрел на нашу перемазанную в крови банду с недоумением. На удивление быстро наш производственник патронов пожал плечами. «Добрая, милая, крестная!» Тебя, когда посылают поговорить, то сразу понятно, что нормального не скажешь. Оно-то ясно, что тупее не придумаешь. Нельзя просто тупее придумать, ну вот хрен его знает. У нас такие вещи порой происходят, что ну его нафиг. Ксер глянул на свои покрытые волдырями руки, почему-то внимательно осмотрел меня и, глупо улыбнувшись, продолжил. Не самое плохое имя. Глупое, но есть и похуже. Так и зовите, ну его. Все нормально. С тех пор он дабл-бабл. К стоическому терпению постоянных производственных травм еще и имя добавилось. Если честно, у нас так работать и принято. Он патроны делает, я как пеликан взрывчатку ношу. Мужики пупки рвут и камни стерема таскают на стену и цитадель. Бабы с утра до ночи жратву длительного хранения готовят. Детвора сотовые телефоны в пыль перетирают для взрывчатки. Как только у нас появился ксер, который мог производить патроны ТПМ в промышленных масштабах, мы начали совершенно удивительные разработки на базе этого патрона. На стенах цитадели появились четырехствольные уродцы с барабанами по метру в диаметре и водяным охлаждением. На металле и весе мы не экономили, а о защите стрелков от вражеских пуль тоже думать было не надо. Все, что можно было выжать из этого типа патрона... Постарались использовать. Плотность огня у этих стволов впечатляла, и таких четверок смогли сделать аж пять штук. Имея опыт предыдущего нашествия, мы их поставили по фронтальной стороне. Были у нас теперь и нормальные и даже крупнокалиберные пулеметы, но боезапаса под них совсем мало. Смежники притащили, конечно, щедро, но когда идет стена, такой, знаете, китайский рынок из развитых зараженных, то хоть. Пятьдесят крупнокалиберных пулеметов поставь. Все равно этого будет мало. Соседи так и пытались сделать, и что? У них вся стена утесами была утыкана. Где теперь та стена? Сама стена, конечно, на месте, а вот защитников подъели. После того, как орда схлынула, они повсюду дурки копать стали. Все теперь в наших дурочках. В каждом поселке теперь свой дурдом. Ну, еще бы как они сюда своих детей тащили. Урал за Уралом, только выгружай.